Глава одиннадцатая. Банкир сердится. Известие о трагической смерти Шахова застало Бориса Исакча за завтраком. Он намазывал медом сдобный кренделек, когда зазвонил телефон. Глазами он попросил Клариссу снять трубку. — Но это же тебя, милый, — надула губки жена. По утрам она была упрямее обычного. — Ну и что с того? — Я же объяснял сто раз, трубку снимаешь ты, так положено. Не понимаю, какой в этом смысл. Если звонят тебе, то почему трубку должна снимать я? Бросив на жену испепеляющий взгляд, Борис Исаакыч потянулся к телефону. — Сумской слушает. Звонил кукушонок из органов один из тех кто в банке заречный проходил по смете расходы на рекламу смет кстати неприлично раздутая но у сумского никак не доходили руки убрать из нее мусор новость которую он услышал заставила его побледнеть как именно переспросил он что значит в лесу он что пошел за грибами Несколько минут он молча слушал, потом холодно попрощался и повесил трубку. Снова взялся за еду, но замер с крендельком в одной руке и с ножом в другой, словно забыл, что дальше делать. «Неприятности — Неприятности? — посочувствовала жена. Он окинул ее пустым взглядом. — Как все-таки хорошо, Клара, что у нас нет детей. Почему? Ты же всегда ругал меня за это. И правильно ругал. Без детей какая семья? Кстати, ты давно собирался к врачу. — Я? От изумления Бориса Сакч уронил кренделек в розетку с медом. — Это я должен пойти к врачу? Конечно, милый. Я ходил, теперь твоя очередь. Он глядел на жену и не находил в ней ничего такого, что могло хотя бы объяснить их союз. Эта мысль посетила его далеко не впервые. — Скажи, родная, не припомнишь ли случай, когда я что-нибудь сказал, а ты бы согласилась? — Я вот что-то такого не припомню. — Ох, Боренька! — Клариса послала ему свою самую обольстительную улыбку. В его представлении так улыбались шлюхи, заламывающие непомерную цену за свои услуги. Мы же оба отлично знаем. Ты помнишь только то, что тебе выгодно. Она и была, разумеется, шлюхой, хотя, возможно, не в прямом смысле. Он не до конца уверен, что она ему изменяет. Клариса была когда-то девушкой из хорошей семьи, получившей нормальное воспитание, влюбленной в него. Но довольно скоро все это обернулось скучным житейским фарсом. И семья... Отец — стоматолог, доцент мединститута, мать-переводчица, скорее напоминала воровскую малину, чем семью. И Кларина воспитания, гувернантка языки, два года в закрытом колледже в Париже, единственное, чему ее научила, так это скрывать свою истинную сущность, хотя, понятно, для жизни это тоже немало. Весь вопрос в том... Что прячется за растяжимым понятием истинная сущность. Что касается Клариссы, то за ним скрывалась абсолютная пустота, вакуум. Ей были неведомы категории добра и зла, богатства и бедности, трусости и геройства. Никакое воспитание не спасет, если человек ориентируется в мире как гусениц. Лишь с помощью первичных инстинктов у кларисы чрезвычайно развиты два из них половой и хватательный в постели и в магазинах она неутомима изобретательна и даже можно сказать вдохновенна. кроме того природа наделила ее какой-то злой ядовитой проницательностью она никогда не упускала возможности с нежными ужимками задеть мужа за живое Иной раз ее внезапные укусы бывали столь болезненны, что Борис Исаакч всерьез помышлял о расторжении затянувшегося брака или о том, чтобы для скорости прибегнуть к услугам наемного головореза, что все больше входило в моду в их кругах. Однако все это вовсе не означало, что он охладел к ней и перестал ее любить. Как в давние дни его возбуждало, приводило в восторг, ее пышное гибкое тело, насыщенное звериной энергией, и частенько в ее изощренных, мучительных объятиях он забывал обо всех напастях, свалившихся на его бедную голову. Здесь не было парадокс. Человек разума, он тяготел к первобытным, натуральным утехам, погружался в Клариссу как в природу, точно так же, как иной восколобый ученый муж услаждает слух примитивными воровскими песенками, либо с блаженной улыбкой в полузабытии наслаждается совокуплением двух мух на подоконнике. Шахова убили, небрежно сообщил он жене, выудив наконец кренделек из меда и собираясь отправить его в рот. Леню Шахова? Клариса эффектно всплеснула ручками. Может, ты знаешь другого Шахова? Господи, но как, за что? Кому он помешал, бедняжка? Убивают не за что-то конкретное, а по совокупности причин. Пора бы понимать. — И ты можешь так спокойно об этом говорить? На ее лице возникло выражение благоговейного ужаса. Но ведь это же один из наших близких друзей. В воскресенье мы должны у него обедать. Значит, пообедаем в другом месте. Именно в этот момент Сумской принял ответственное решение и опять отложил так и не ненадкусанный кренделек. Не слушая возмущенное щебетание Кларисы, сделал два звонка Буги, Захарчуку, начальнику службы безопасности, и Семену гаратовичу Кривошееву, собственному заместителю. Обоим велел немедленно прибыть на квартиру. Буга ответил, как всегда, по военному четко, «слушаюсь, Ваше благородие». Зато Семен Гаратович пустился в рассуждение о своем здоровье, которое, оказывается, подорвано в основном как раз такими экстренными, немотивированными вызовами с позаранку. Семен Горатович был бизнесменом старой школы, еще подпольной выучки, умным, надежным как железобетон, преданным и осторожным. У Сумского не было от него тайн. Но, увы, приходилось терпеть закидоны старика, о которых у него, честно говоря, не так уж много. Пожалуй, больше всего раздражала Сумского привычка Семен Горатыча любой разговор начинать с подробного анализа своего драгоценного самочувствия, хотя никаких причин опасаться за него, кажется, не было. Для неполных семидесяти лет Кривошеев выглядел орлом, жрал и пил, что попало, и в волю таскался к девкам, любил расписать пулечку за полночь. Но не было дня, чтобы Сумской не узнавал все новые роковые подробности о состоянии его сосудов, печени, сердца и остальных внутренних органов. Казалось, несчастный старик — пребывал в маниакальном, почти восторженном ожидании инсульта, инфаркта, рака или, на худой конец, ВИЧ-инфекции, но это было не так. С точно таким же самозабвением он предавался и другим страстям, главная из которых была — деньги. Его горькие причитания о лишнем грошке или о копеечке, которая рубь бережет, Вдруг перемежавшиеся воскопарными тирадами о финансовых потоках, как об энергетических артериях государства, либо о судном промысле с точки зрения Ветхого Завета, кого угодно могли вогнать в тоску. Но для Сумского были все же предпочтительнее, чем вечные жалобы на аритмию, дурной сон, шум в ушах и трудности с мочеиспусканием. «Как сегодня наш стул?» — вежливо поинтересовался Борис Исаакч, едва поздоровавшись. «Хм!» — недоверчиво отозвал Стот. «Кому это интересно? Понимаю, вы спрашиваете, чтобы сделать мне приятное. Не утруждайтесь понапрасну, Боренька. Вы же, молодые, рассчитываете прожить три жизни. Что вам до нас? Не сочтите за труд, Боренька, намекните больному инвалиду, почему такая спешка?» — Зачем надобно ехать к вам домой, а не в банк? Ведь у нас в одиннадцать планерка. Планерка отменяется. — Поверьте, Семен Горадч, я бы не посмел беспокоить вас по пустякам. — Ценю ваш сарказм, — ответил Кривошеев таким тоном, словно уже погружался в могилу. — Ну что ж, если позволите, только накину пальто. — Убили Шахова, Семен горач Вчера в лесу обнаружили его труп, причем с отрубленной головой. Мгновенно Кривошеев преобразился. В трубке зазвучал молодой, резкий, хорошо поставленный голос. — Вы позвонили за харчуку Он будет через полчаса. — Необходимо просигналить по пятой линии. — Будьте добры, Семен Горадыч. — Сделайте это за меня. — Еще одно, Боря. — Из дома ни шагу. Вы понимаете? Увы, понимаю. Повесив трубку, Сумской подумал о том, как жалко будет расставаться со стариком. Да разве с ним одним? В этой подлой стране ни один человек не мог быть спокоен за свою жизнь. Зато ни в каком другом месте, на их маленькой планете, нет такого простора для коммерции, как здесь. Он был в этом совершенно уверен. Более того, последние три-четыре года, начав почти с нуля и сколотив казавшийся невероятным еще вчера капитал, он ощущал себя абсолютно счастливым человеком и еженочно благодарил судьбу, пославшую ему возможность проявить свои силы в полном блеске. Не деньги для него были главной целью, как для суматошного Кривошеева. Его чувство можно было сравнить с просветленным состоянием миссионера — попавшего на остров к дикарям и вдруг обнаружившего, с какой доверчивостью они поддаются обращению. О да, поголовное большинство населения в этой стране были не просто дикарями, хуже того, это были существа, оказалось, навеки впавшие в духовный анабиоз, но не прошло и года, как он стал замечать, что вокруг, ниоткуда, будто из воздуха, как их капиталы появляются все больше нормальных людей-братьев по разуму, не отягченных предрассудками, нацеленных на будущее мощной энергией живых клеток. О, дивное немыслимое превращение! Иногда он чувствовал себя, как мальчик из волшебной сказки, узревший в диком лесу посреди зимы внезапное таяние снега, Солнце на голубом небе и весеннее порхание птиц. Он знал, что чудо не бывает вечным, все счастливые сны кончаются сумеречным пробуждением, мальчик обязательно окалеет в лесу, доброго миссионера опомнившиеся дикари рано или поздно сварят в котле себе на ужин. Не стоит обольщаться. Но он и не обольщался. Отходняк спланирован заранее, поэтому, услыхав темное громыхание надвинувшейся грозы, он не утратил самообладание. — Собирайся, — сказал жене, возмущенно лепечущей что-то о неких бесчувственных тварях, которых не проймешь ничем, кроме... — Куда собираться? — удивилась Клариса. — На похороны? — Но ведь ты же сказал, его только вчера убили. — Нет, не на похороны. Вечером улетаем в Лондон. Уложи два-три чемодана, не больше. Только самое необходимое. Ты рехнулся, любимый. Как я могу собраться за один день? Сколько мы там пробудем? Неделю, две? Возможно, всю жизнь. Ее личка вспыхнула, сморщилась, в карих глазах растерянность. Борька, что за чушь ты поришь? А как же родители, как все остальное? Обсудим потом. Что случилось, в конце концов? Имею я право знать? Чем больше у женщины прав, тем она несчастнее. Прекрати разговаривать со мной в таком тоне. Я не глупее тебя. Ответь, почему я должна, сломя голову, мчаться в какой-то вонючий Лондон? У меня совсем другие планы. Кларисса. Настроилась на перепалку, и он вдруг испытал к ней прилив жалости, как ковечки, резвящиеся на лугу и не заметившей подкрапшегося волк. Дорогая, нам надо спасать свои шкуры. — Спасать шкуры? Клариса хлюпнула носом, и ее настроение вмиг переменилось. — Что ты говоришь, Боренька, от кого спасать? Мы же никому не делали вреда. Похоже, кто-то думает иначе. Боже мой, какой ужас! Это как связано со смертью Ленечки Шахова? Думаю, да. Но ведь... Ну как же? Все, успокойся. Ничего страшного не происходит. Переоденься, приведи себя в порядок. Сейчас приедут Буга и Семен Горадыч.